Милорад Павич. Веер из Голоты. Вспомни Константинополь в Афинах, и это будет один Константинополь. Вспомни его в Риме, и это будет совсем другой Константинополь. Если бы вы поехали в Стамбул в конце девятнадцатого века, «Восточный экспресс довёз бы вас до самой бухты Золотой Рог, которая делит город на две неравные части. Потом бы вас доставили на судне в ту часть турецкой столицы, которая называется Галата. Из пристани отнесли в Палангине на холм Пёра, к месту назначения всех пассажиров этого поезда, в знаменитый отель «Пёра Пелос». Нет такого политика международного класса, который приехав в Стамбул, не остановился бы в отеле Пёра Палас. Здесь Ататюрк основал Турецкую республику. Здесь жили известные писатели, такие как Агата Кристи, Хемингуэй или Бродский. Металлические таблички украшают двери апартаментов, где пусть даже совсем недолго находились великие люди. Если вам достанется номер с южной стороны здания, то со своего балкона вы и сегодня увидите знаменитую Галатскую башню, главное звено в цепи тех укреплений, которые веками возводили здесь византийцы, генуэзцы, венецианцы, гальские тамплиеры и германские крестоносцы. Рядом с башней начинается подземный ход, ведущий к морю, а внутри башни Начинается наша история. Несколько веков назад в переулке у подножия башни жил мальчик, которого легенда называет Хасан-летатель. Каждый день он ловил рыбу и, поднявшись под склону холма наверх к своему дому, отдавал её матери. Однажды, когда он шёл по тропинке, три нахальных подростка преградили ему дорогу и потребовали отдать весь улов. А когда мальчик отказался, сломали ему ногу, отобрали рыбу и сунули в руку палку, на которую ему пришлось опираться до конца своих дней. Лекарь, осмотрев мальчика, пожал плечами и уходя сказал: "Лечит Бог, мы только перевязываем". Хасан безутешно плакал, а мать, чтобы успокоить его, Расчёсывала ему на ветру золотые кудри гребнем из козьего рога и шептала: "Не плачь, дитя моё. Глаза всегда быстрее ног, а взгляд быстрее человеческой мысли". Ходить мальчику было трудно, и он нанялся гребцом к одному греку. Тот дал ему лодку с красным парусом, но сразу сказал, что пользоваться им не придётся. "Почему?" удивился мальчик. "Потому, Лодка будет плавать под землёй, а не в море. Там нет ветра. Я отвёл мальчика к Святой Софии, но вместо того, чтобы войти в храм, они по каким-то ступеням спустились глубоко под землю. Внизу была пещера, наполненная водой. Дальше без лодки было не пробраться. Над водой возвышались бесчисленные колонны, поддерживавшие свод пещеры. Это водохранилище его построил Юстиниан. Он, как и я, был греком, сказал хозяин лодки. Чтобы не рухнул свод, он приказал установить 365 колонн. Столько же, сколько дней в году. Потом сюда подвели воду. И с тех пор каждый день в году Константинополь может пить из этого водохранилища. Уже на следующее утро Хасан сложил красный парус и оставил его в башне. Лодку уже доставили к водохранилищу. Не зная отдыха, сидел Хасан на вёслах, день за днём скользя по подземной реке. Он нагружал свою лодку тем хламом и отбросами, которые выделял организм огромной столицы империи и которые её жители кидали у входа в водохранилище. Этот мусор он увозил в самые дальние уголки огромного подземелья. За это ему и платили. От гребли его мышцы вздулись буграми, а сам он превратился в широкоплечего силача. Весло мог вытащить человека из воды. Передвигаясь с фонарем на носу лодки по лесу ионических и дорических колонн, он изучил все уголки подземелья. Однажды, Он увидел колонну, которая постоянно плачет. В другом месте с ужасом обнаружил в воде огромную вырезанную из камня женскую голову, подпирающую колонну более низкую, чем остальные. Это Медуза, сказал ему грек. Она может отравить взглядом. Её глаза убивают. Когда она смотрит на человека, то расшиняет его жизнь на счастливые и несчастливые мгновения. Её правый глаз охватывает взглядом все беды и несчастья и видит только плохое, зато левый только хорошее. Поэтому строители Юстиниана положили голову Медузы боком. Видишь, колонна опирается на её ухо. И поэтому её левый глаз, тот, что в человеческой жизни видит только хорошее, всегда находится над водой, а правый, тот, что убивает, под водой. Через воду яд опасного глаза убить не может. Но на всякий случай будь осторожен. Она всегда смотрит в одном направлении, туда, где у побережья Азии виден остров Леандра, который в Э Турке Называете кис. А Медуза живая? спросил Хасан. То живая, то неживая, ответил грек. Как это? А вот так. Когда она выходит из греческого мифа, то убивает взглядом, а потом возвращается назад. Иногда плавание в подземелье наводило на Хасана тоску. Чтобы отдохнуть от сырости и мрака, он забирался на самый верх башни, опоясанной круговым балконом. И там грелся на солнце, разговаривал с птицами и предавался лени. Он любил пить печёный чай, приготовленный на пару, и смотреть на туманную Азию по другую сторону Босфора. Иногда он приводил туда дочь своего хозяина-грека и показывал ей своё царство. Она веселилась, глядя на птиц, рассевшихся на верхушке башни, и как-то раз неожиданно поцеловала Хасана, а потом стащила с его головы зелёную чалму и подняла её высоко над головой. Чалма размоталась, и её свободный конец взструился по ветру. Если я отпущу чалму, она улетит в Азию, туда, откуда пришли твои предки. Он улыбнулся и поцеловал девушку. Ты меня любишь? спросила она. Почему ты хочешь, чтобы я это сказал? Потому что человеческое слово самое древнее из всех живущих на земле существ, ответила Гричанка. Этот разговор Хасан вспоминал всю свою жизнь. Несколько сказанных тогда слов в корне изменили его судьбу. Всё чаще он забирался на башню и оставался там до утра, иногда с Гричанкой, Иногда один, потому что ему, калеке, трудно было спускаться вниз. Он прислушивался к балканским ветрам, которые, вырвавшись из лесов за его спиной, бросались на башню и летели дальше над Босфором. Смотрел на птиц, которые ждали этих ветров, чтобы сорваться с места и вместе с вихрем понестись через море в Азию. Он думал, «Почему бы и мне так не сделать? Разве человек не может улететь туда же, куда и его челма? Это не так уж и далеко». Но у него не было крыльев, как у птицы. Но однажды его осенило. Он взял красный пар у своего хозяина, поднялся на самый верх башни, разрезал полотно пополам, привязал куски к рукам и сделал взмах. И ощутил себя птицей». Ощутил ветер в красных крыльях из паруса. Хасан знал, какой огромной силой обладают его плечи и чувствовал, что сможет перелететь Босфор. Он показал свои красные крылья гречанке, но она испугалась. Не прыгай, ты разобьёшься, один грек уже так погиб, сказала она и бросилась к отцу умолять его остановить Хасана. Тот, решив, что Хасан в лодке, пошёл к башне и запер её на ключ, головка которого была сделана из монеты. Хасан же был наверху. Он смотрел на лежащие под его ногами Анатолию и Константинополь. Собравшись уходить из башни, он обнаружил, что дверь заперта, и снова поднялся наверх. Там он привязал к плечам и рукам крылья и принялся выжидать, когда какая-нибудь птица А их на балконе всегда было много, почувствовав благоприятный ветер, сорвётся в бездну. И вот налетел порыв. Он бросился вниз вместе с птицей и полетел из Галаты в сторону Босфора. Хасан, подражая птицам, просто парил в воздухе, то есть не взмахивая крыльями, управлял ими так же, как раньше своей лодкой. Раз я могу править под землёй, смогу я над землёй, подумал он, радуясь тому, что всё оказалось так просто. Под ним лежал Константинополь, все жители которого заметили его полёты и высыпали на улицы, наблюдая, как человек с красными крыльями скользит по воздуху над Босфором. Все, начиная с султана и визиря в Топкапы сарае и до последнего торговца в ювелирной лавке на Гранд-базаре, стояли задрав головы. И вот крылатый человек начал спускаться. Он пролетел над островом Леандра, который на его языке назывался Кис, и вместе с птицами приземлился в другой части света. Перелетел из Европы в Азию. Его окружили невиданными почестями и отвели к самому султану, который наградил его кошельком с дукатами и спросил: "Что чувствует человек, когда летит словно птица?" "Он чувствует радость, о могучий султан", ответил Хасан. "Радость?" удивился султан. "Да, он чувствует, что радость это единственное, что вечно во вселенной". Тогда султан приказал отвести Хасана в башню на остров Кис и послал ему в подарок драгоценную миску с царского стола. Она была китайской и становилась синей, если в ней оказывалась отравленная пища. Как это следует понимать? спросил великий визирь. Следует ли нам отравить его или же напротив, уберечь от яда? Знаешь ли ты, Какое блюдо самое ядовитое? спросил султан. Не знаешь, тут же ответил он сам себе и добавил: Самое ядовитое блюдо это то, которого нет, потому что в миске пусто. Верно, но почему мы должны сделать это? Если он может летать, пока я сражаюсь с врагами, то может и вниз спуститься. Не успеешь моргнуть, а он уже в топ копы сарая. Прилетел и уселся на мой престол. Кто ему помешает? Может быть, ты? Но ты летать не умеешь. Теперь понял, почему? И Хасана заточили в башне Кис, где ему каждый день роскошно сервировали стол, а потом приносили пустую миску с царского стола. Решили уморить голодом, но умер Хасан не от голода. Умер он от того, что его горечь, гнев и отчаяние до краёв наполнили пустую миску. Миска посинела и Хасан дал трещину, подобно тому, как иногда отдаёт трещину весло. Легенда рассказывает, что когда Хасан сидел в заточении в башне Кис, Одна женщина, влюблённая то ли в него, то ли в его подвиг, заказала у самых известных мастеров Галаты два веера, на которых изображалась судьба человека-птицы. В Константинополе даже сейчас все знают подробности жизни того мальчика, который, став мужчиной, научился летать. Знали их и мастерицы, Закончив работу, они принесли свои творения заказчице, и она раскрыла сначала один веер, а потом и другой. На первом веере белого цвета были искусно вытканы гребень из козьего рога, зелёное чалма, красные крылья из паруса и кошелёк с дукатами. Ручку веера украшал рисунок, на котором изображалась башня в Галате. Через весь веер шла надпись: Радость это единственное, что вечно во вселенной. Другой веер оказался синим, и на нём не менее мастерски были вытканы другие предметы, связанные с жизнью Хасана Летателя: палка, медуза, ключ с головкой из монеты и синяя миска. На ручке веера была изображена башня Киза. На этом вере, прямо под головой медузы, тянулась надпись: "Когда она выходит из греческого мифа, то убивает взглядом, а потом возвращается назад".